Глава семьдесят восьмая Две минуты Две минуты полного, абсолютного паралича, когда Абигель не могла больше видеть экран, только расплывчатую поверхность металлического края воронки. Ей померещилось, Леа не могла быть жива. Вокруг трещала, свистела, огонь играл, дразнил ее. Наконец она вновь обрела власть над своими мускулами и, не думая больше о боли, повернулась к монитору. Новый шок. Леа по-прежнему была там, стояла неподвижно, устремив на нее взгляд. Абигель прижала пальцы к лицу дочери за цифровым экраном. Леа. Леа, скажи мне что-нибудь. Оказалось, отвечала ей Ее глаза наполнились слезами Губы едва заметно шевелились Абигель почудилась, что она прочла по ним «мама» Потом девочка опустила голову Шагнула вперед и исчезла из поля зрения «Нет! Леа!» Абигель надсадно кричала Зовя дочь, хоть и знала, что все это всего лишь запись И Леа не может ее услышать Она накинулась на аппарат, попыталась нажать выломанную кнопку обратной перемотки, но тщетно. Изображение застыло. Она выронила камеру, выпрямилась, шатаясь, оглушенная, почти теряя сознание, и едва не соскользнула в пасть воронки. Ухватившись за край, перекатилась на другую сторону и упала. Она лежала на полу, и ей было хорошо. лея не могла вернуться с того света. Все это был лишь сон, построение ее разума. леа не было, как не было ни огня, ни промывочной. Дурная шутка ее мозга, ничего больше. И она сейчас это докажет. Она села, неспешным жестом достала Мальбора и зажала сигарету губами. Прислушалась к щучку зипа потом залюбовалась формой этих оголодавших языков, их цветом, извилистым и таким эстетичным танцем, который они исполняли. Они казались ей такими реальными, такими живыми и такими трудными для имитации. Абигель задрала рукав свитера и открыла руку, усеянную темными отметинами. Глубоко затянулась, и кончик сигареты залил. Она поднесла его к запястью. «Что же это?» Горящая промывочная или сон а горящей промывочной? Проворный огонь разгорался все ярче. Она глубоко, вздохнув, зажмурилась и раздавила пламенеющий кончик о свою руку. Боль была такой острой, что, казалось, ввинтилась в каждый нерв. Открыв полные слез глаза, она увидела, что по-прежнему лежит посреди охваченной огнем промывочной. Рухнула большая балка совсем рядом, обдав ее печным жаром. Абигель снова взобралась на воронку и дотянулась до видеокамеры. На экране было написано «Тебе место только в дыре». Она прокляла Фредди всеми силами своей души. Вот, стало быть, как она кончит. Обугленная, одна на целом свете. Она цеплялась за образ Лео. Ее дочь живая. «Ее дочь нуждалась в помощи. Боже милостивый!» Огненные черти плясали уже в нескольких метрах, хищные, смеющиеся. Абигель закашлялась и, прикрыв нос свитером, попыталась соображать как можно быстрее. «Тебе место только в дыре!» «Она поняла. Большой черный зев в воронке. Выбираться, очевидно, надо через него!» Она попыталась сорвать камеру с цепочки, чтобы забрать с собой фильм, доказательство, что лиа жива, что она не сумасшедшая. Но это ей не удалось. Образ ее дочери сгорит со всем остальным. Абигель соскользнула вниз рыбкой, как с русских горок. Дыра поглотила ее. Она съехала на метр в темноту, попала в изгиб, чуть не переломала все кости и полетела вниз с еще большей скоростью. снова падение, на этот раз бесконечное. Внезапный свет и ее выбросило на черную кучу угольной пыли. Приземление было жестким, но безболезненным. Абигель встала и прихрамывая дотащилась до выхода, вся исцарапанная в пятнах крови и угля. Она добралась до машины, проехала несколько километров по полям, разминулась с пожарными машинами, которые мчались ей навстречу, и свернув на просёлочную дорогу, остановилась. У нее ныли кости, мускулы, все тело. И душа тоже. Леа. Что же теперь будет? Чего ждет от нее Фредди? Когда он снова выйдет на связь? Через день, через десять дней, через месяц? Она плакала так долго, что заболела голова. Леа, живая, на ногах и так прямо держится. Шесть месяцев заточения, страданий. Она представила свою дочь на месте Артура. Вот она лежит на острове, падает в воду всякий раз, когда засыпает, и, просыпаясь, видит перед собой лисью морду. Леа одна-одинешенька, в холоде и темноте. Абигель тысячу раз вспоминала каждую секунду, когда она могла видеть лицо дочери на нескольких сантиметрах экрана. Она цеплялась за эти образы, хотела верить в них. Она видела Леа. Но ведь она была в зале вскрытий и опознала ее. Она видела, как ее гроб уехал в недра крематория. А это татуировка на лодыжке трупа. А ключ от чемодана в ее кармане. Ей хотелось выложить свои открытия жандармам, позвонить Лимуану и все ему рассказать. Нет, невозможно. Ее ищут. Никто не станет ее слушать. Да и история слишком невероятная. Мертвые не воскресают. Зазвонил ее мобильный телефон. «Фредерик. Чудовище!» Она выключила его и вынула сим-карту. «Они ее не засекут». Потом она протянула руки к рулю, устремив взгляд на желтые колышущиеся поля. В голове у нее бушевала буря, черные тучи событий громоздились друг на друга, образуя чудовищную грозу. Но в этом хаосе Абигель начала прозревать частицы ответов на вопросы, не дававшие ей покоя уже много месяцев. «Если Леа не погибла, кто же была та, кого нашли разбившееся о дерево? Кто-то подменил тело. Этот кто-то смог воспроизвести татуировку на неизвестном трупе и разбил лицо, чтобы Абигель не смогла его узнать. Сколько всего прояснилось?» Тот факт, что в теле якобы Лео в машине не обнаружили следов пропидола, в то время как Абигель была теперь уверена, что леа тоже опоили. Вспомнила она и письмо, найденное в лесу. «Очень скоро я умру. Тебя я, мамочка, люблю». Фредди, наверное, заставил леа написать ей эту записку, потому что он был при аварии, и он тоже решил с ней поиграть, свести ее с ума. Куда более извращенная месть, чем потребовать изувечить себя или покончить с собой. Абигель пошла в своих рассуждениях еще дальше. Если тело Лео подменили, то вполне могли подменить и труп ее отца. В институте судебной медицинской экспертизы Абигель видела тело в одежде Ива, примерно его сложение с теми же следами от уколов на руках. Но его лицо опознать было невозможно. Так что, может быть, в ночь аварии никто не погиб? От перспективы такого сценария у нее голова шла кругом. Ей казалось, что ее затягивает в водоворот, а детали головоломки продолжали складываться в ее голове. Ей непременно надо было кое-что проверить. И пусть упадут маски. Она включила зажигание и тронулась в путь. В Институт судебно-медицинской экспертизы в Лилле.